Глава 12. Насупившись, как это делала Таисия всегда, когда её переполняли негативные эмоции, она не могла их выплеснуть. Кнежно вышла в холл из залов, в котором продолжалось совещание, и машинально села на ближайшую скамью, не обращая на суету вокруг никакого внимания. Сейчас она была погружена лишь в собственные отнюдь не весёлые мысли. С должностью комдива 27 дивизии капитан-командор уже попрощалась, в этом сомнений не было никаких. Самсонов чётко дал понять, для чего вызвал в расположение Ленкор Афина, и что таисию готова на судьба девочки на побегушках рядом с командующим. Как она сможет выдержать подобное на своём корабле, когда адмирал начнёт при всех отчитывать девушку за нерасторопность и кричать на неё? что частенько происходило с Иваном Фёдоровичем в запале ведущегося сражения. Думая об этом, княжна не заметила, как начала давать себе установку: не пристрелить преподобным нашего бравого командующего. Для этого надо не забыть выложить табельные скабуры и оставить его в каюте под замком. Нет, надо же было такое придумать, проносилось в голове девушки. Устроится на моей афине, Таисе всегда называла свой корабль в женском роде. Возможно, лучший линкор всего российского флота, который по определению должен находиться в первой линии атаки, стал флагманом. Хотя зная Самсонова, тот явно не пожелает отсиживаться в тылу, контролируя ход сражения, а кинется в самое пекло. Очередным примером безудержной отваги командующего был крайний случай, когда именно Иван Фёдорович на своём громобое поспешил на выручку погибающему Меркурию. Это было абсолютно неправильное решение, но в этом был весь Самсонов. Кстати, о Меркурии, а вернее, о его командире Не охотно вспоминая контр-адмирала Гуля, Таисия Константиновна забыла все остальные свои невзгоды. Как такое могло произойти, что Аркадий Эдуардович, показавший себя в бою явно не с лучшей стороны, своими неумелыми и эгоистичными действиями чуть было не погубивший и собственный корабль и флагман Черноморского флота, до сих пор оставался на хорошем счету у Самсонова? Гнать надо таких горе флотоводцев с фронта, а не предоставлять вместо изрешечённого Меркурия новый корабль. И какой корабль? Одинокий. Как поведёт себя Васильков, когда узнает, что на его любимом крейсере хозяйничает контр-адмирал Гуль? У той иси глаза полезли на лоб, как только она представила возможное развитие событий. Когда я точно не смогу спасти своего друга от трибунала, в ужасе думала она. Ведь Сашка, хоть и обладает нереальным хладнокровием в критической ситуации, но подобное оскорбление не сможет вытерпеть и застрелит к чертям этого противного Аркадия Эдуардовича, как только встретит. Впрочем, что я волнуюсь? обречённо вздохнула девушка. Трибунал за это Василькову не угрожает, ибо команда Одинокова и в отсутствие своего командира первая разделится с бедолагой Гулем. Держу пари, Аркадий Дедурдович уже получает заслуженных кринделией от Наемы и Дорохова. Ведь как хитро сделали? Не сказали мне о том, что Гуль переносит свой штаб на Одинокий, не Самсонов, не он сам. Видимо, знали, что я встану на дыбы. Тихушники бессовестные. Этот горе-комдив загубил собственный корабль, а теперь добрался до следующего. Конечно, губа не дура. Пытается отхватить лучший тяжелый крейсер Черноморского флота. Княжну аж потрясывало от негодования. «Капитан-командор, разрешите обратиться?» Чей-то задорный и чересчур звонкий голос заставил Таиссию отвлечься от мрачных мыслей. Книжна подняла глаза и увидела перед собой нескольких человек, незаметно подошедших к ней. Это оказались командиры эскадрилий из гвардейских крейсеров. Их непосредственные начальники сейчас сидели на совещании, а пилотов на совет не пригласили, и они продолжали оставаться в холле. Подполковник Зайцев-Аленкор пересвет Отдала честь и представилась молодая женщина невысокого роста тем самым зычным голосом. «Обращайтесь», — коротко разрешила Таисия, неохотно возвратившись к действительности. Княжна хотела было нацепить на себя суровую маску, быстро ответить на вопрос и покинуть линкор, но, увидев такое открытое, улыбающееся лицо и заинтересованность других подошедших к ней офицеров, сама увлеклась ими. Данные пилоты ей лично были незнакомы, лишь некоторых из них она мельком видела. «Подполковник Яковлев!» Сразу же взял под козырек один из них, высокий статный офицер с выправкой истинного императорского гвардейца. «Палубная эскадрилья с трех святителей!» «Подполковник Кобрин-Зарудский, линкор Евстафи к вашим услугам!» Представился третий с тонкими, почти женственными чертами лица и выразительным взглядом. Подполковник Быков, командир лучшей палубной эскадрильи 2-й гвардейской дивизии, располагающейся на линкоре «Баян», отодвинув за русского в сторону, немного вальяжно пробосил коренастый, широкоплечий офицер, по габаритам скорее похожий на бойца штурмового взвода, чем на пилота-истребителя. Таисия улыбнулась и поднялась со скамьи, которая тут же бесшумно сложилась и исчезла в стене. Перед книжной стояли начальники тех самых легендарных истребительных соединений четырёх главных линкоров Семёновской дивизии. Пятым линкором была её Афина, но она вошла в состав гвардии не так давно и изначально не была приписана к данному подразделению. На линкоре Таисий тоже имелось собственное эскадрилья далеко не из последних пилотов, однако сравнивать своих ребят с стоящими сейчас в передней легендарными асами книжна даже не пыталась. Она прекрасно знала, что в гвардейской истребительной авиации служит настоящая элита, собранная из четырёх флотов империи. В императорскую гвардию, и в экипажи кораблей, и в отряды морской пехоты, и в те самые палубные эскадрильи набирали лучших из лучших. Моряки и летчики со всех флотов и гарнизонных подразделений мечтали о службе либо в 1-й преображенской дивизии, либо во 2-й семеновской. Основным способом пополнения гвардейской императорской эскадры были общеармейские игры, на которых победителей и прошедших несколько кругов ада во время испытаний допускали до финальных соревнований. Только по их результатам специальной комиссии принималось индивидуальное решение о зачислении того или иного военнослужащего в данное элитное соединение. Был ещё один способ попасть в гвардию. Автоматически брали туда полных георгиевских кавалеров и героев Российской империи. Как вы понимаете, такой отбор, в отличие от первого, был куда более безжалостным и кровавым. Получали звезды и ордена в реальных сражениях и боевых операциях. Нередко случалось, что посмертно, несмотря на высокий уровень военной медицины, вытаскивающий из того света даже таких, как полковник Дорохов. Ну и третий способ попасть в число преображёнцев и Семёновцев имелся. Сегодняшняя элита империи, отпрыски влиятельных семей могли быть автоматически зачислены в данные подразделения и, конечно же, предпочитали делать карьеру именно в гвардии. Служба в военно-космическом флоте России, как впрочем и везде, считалась одной из самых престижных И к тому же являлся отличным трамплином для молодых людей, строивших себе карьеру в любых профессиях и областях. Для политика, управленца, бизнесмена и вообще успешного и узнаваемого человека факт того, что он не служил во флоте или в армии планетарной обороны, являлся чёрной меткой. И окружающие на такого человека всегда смотрели косо. В связи с этим практически вся золотая молодёжь вынуждена была пройти хотя бы трёхгодичный этап военной службы. Тянутя лямку, большинство из них предпочитало именно в гвардейских подразделениях, более всего подходящих для такой службы. Комфорт и относительная безопасность, ибо гвардия, как правило, не принимала участия в большинстве конфликтов последних десятилетий, за исключением нескольких сражений в Польскую И последнюю русско-османскую кампании. И вот сейчас тоися внимательно наблюдала за своими новыми знакомыми, пытаясь угадать, кто из них кто. Первым, вторым или третьим способом попали эти бравые подполковники в Семёновскую дивизию, и заслуженно ли они носят свои звёзды на серебряных погонах? Самой великой книжне не нужно было себя обманывать. Она-то лично прошла третьим, самым лёгким способом, от чего не раз скребли на её душе большие чёрные кошки. Капитан-командор, скажите, зачем нас сюда притащили? Подполковник Зайцева разговаривала в стиле всех лётчиков-истребителей, не особо выбирая выражения. Я понимаю, командир кораблей, Но нас-то каким боком на флагман занесло? Вы, так скажем, вхожи в высшее командование и все такое. Может, поведаете? А то что-то неуютно я себя здесь среди постоянно шаркающих адъютантов чувствую. «Вы меня знаете?» — спросила княжна, улыбнувшись. «Кто ж не знает дочь императора, прекрасную воительницу и отважную амазонку космоса?» Восторженно проговорил Кобрин Заруцкий, почтительно поклонившись. О, опять за своё, рассмеялись остальные. Командор, только не поддавайте этому кавалеру руку, а то в нарушении уставов он исцелует её всю до локтя. Это лишь выражение почтения и дань красоте, стоящей передо мной очаровательной книжне. Не особо смутившись смеху товарищей, ответил Заруцкий: Не обращайте внимания, госпожа. Мои друзья просто невоспитанны и не знают манер, принятых в высшем обществе. Боюсь вас разочаровать, подполковник, рассмеялась Таисия Константиновна. Но я тоже не знаю этикета. Вернее, знаю, потому как его пришлось изучать, но абсолютно не соблюдаю правил хорошего тона и поэтому не оценю по достоинству ваши слова. Простите. А-а «Вот это по-нашему!» — усмехнулся Быков. «Императорская дочка не забывает, что она тоже из низов!» «Не знаю, о чем идет речь», — немного нахмурилась Тася, «но действительно я не забыла, в какой семье родилась до того, как эта семья приняла и стала носить фамилию Романовы. Однако хоть дворцовый этикет мне и не по душе, по небратства я не приветствую». Что вы имели в виду под словом низы, подполковник? И я, ну, что вы из наших простых. Не нашлось что ответить быков под суровым взглядом княжны. Согласна. Я из ваших, но только не из простых, как вы изволили выразиться, а скорее из сложных. Приятельски похлопала по плечу здоровяка Таисе. «Ого, вам удалось смутить самого беспардонного и хамоватого из нашей банды!» зааплодировал Яковлев, который не улыбался, как все остальные, а был сосредоточен и сдержан. «Это о многом говорит. Значит, я не ошибся, советуя своим товарищам обратиться именно к вам. С вашего позволения, я повторю вопрос подполковника Зайцевой». Не могли бы вы пояснить цель нахождения командиров эскадрилий на флагмане командующего? Я точно не знаю, господа, честно ответила на это Таисия Константиновна. У меня не было времени расспросить об этом адмирала, но могу предположить, что ваше прибытие на громобой не простой визит вежливости. Видимо, Иван Фёдорович придумал какой-то очередной безумный план. в котором палубные эскадрильи принимают непосредственное участие. В свете того, что к американцам прибыло подкрепление, а мы знаем, что дивизии Янки отличаются количественным и качественным превосходством именно в истребительной авиации, можно предположить, что в намечающемся сражении именно на вас, друзья мои, ляжет основная тяжесть предстоящей операции. Благодарю за честный ответ. Givenнул подполковник Яковлев. Другой бы командир на вашем месте и разговаривать об этом с нами не стал. Думаю, вы правы в своих предположениях. Единственное, о чём бы я поспорил в отношении наших противников, это об их, как вы сказали, превосходстве в качестве. То, что у врага истребителей больше, с этим никто спорить не станет. Но вот то, что американцы превосходят эскадрильи Семеновской дивизии в качестве... Подполковники переглянулись между собой и снисходительно заулыбались. Таисия поняла свою оплошность и тут же поправилась. «Ой, я никоим образом не хотела обидеть вас, господа». У меня и в мыслях не было ставить под сомнение ваш профессионализм как пилотов и командиров, а также качество наших МиГов в сравнении с американскими F-4. Просто истребителей у противника так много, и они так хорошо организованы, что об этом не переживайте, моя госпожа, остановил книжную Кобрин Заруцкий, видя смущение девушки. Гвардейские эскадрильи ещё никому не удавалось прокинуть Совсем скоро вы станете свидетелем эпичного сражения и воочию убедитесь, что нет в космосе отважнее и сильнее истребительных звеньев Семёновской. Может быть, тогда, в нашу следующую встречу, вы посмотрите на вашего покорного слугу другими глазами и не будете так холодны с ним, как сейчас. О, господин Заруцкий, даже мне стало противно от вашей нескрываемой лести, поморщилась Зайцева. Когда вы перестанете любезничать с каждой увиденной вами девушкой? Пока я жив, такого никогда не произойдёт, уверенно ответил тот, продолжая томно глядеть на книжную, видимо, стараясь вогняти её в краску. Вот уже подполковник Зайцева говорит не что иное, как банальная женская ревность. Постарайтесь держать себя в руках. Что? Я не поняла. Ревность? Зайцева округлила глаза. Таисия Константиновна рассмеялась. Она явно была не из тех, кто млеет после откровенных взглядов и слов. Скорее подобное поведение её забавляло. Вообще, девушка поймала себя на мысли, что ей было чертовски приятно общаться сейчас с этими четырьмя офицерами. Такими разными и от этого особенно интересными. От всех четырех веялась сила и отвагой, и, безусловно, стопроцентной уверенностью в собственных возможностях. Да с такими асами никому бы не было страшно входить в сектор боя. Я не против следующей встречи, подполковник. А безроживую улыбнувшись, ответила Таисия под при свистывание остальных. Как впрочем и со всеми вами, но только после сражения. Разговор между лётчиками и книжной был внезапно прерван голосом секретаря, который объявил о том, что через 15 минут начнётся совещание командиров палубных эскадрилий. Одновременно с этим двери зала совещаний разошлись в стороны, и в холл начали выходить каперанги и ковторанги Семеновской дивизии во главе с великим князем. Тот, разговаривая со своими подчиненными, с важным видом прошел мимо Таисии и ее собеседников, будто не замечая их. По лицу Михаила Александровича стало понятно, что шеф гвардии чем-то серьезно озабочен и либо недоволен. Пожалуй, я воспользуюсь паузой, решила Таисия Константиновна. Она кивком головы попрощалась с подполковниками и быстро прошмыгнула в ещё открытые двери отсека. Самсонов в одиночестве сидел за столом и медленно тёр виски. Таисе сразу стало понятно, что командующий не в духе. Он посмотрел на вошедшую и слегка улыбнулся. Как ваше самочувствие? Отлично. О, я рад хоть у кого-то. Невесело усмехнулся Иван Фёдорович. Мне бы ваш боевой задор, но, к сожалению, я не узнаю вас, господин адмирал, покачала головой Таисия. Где тот легендарный неунывающий флотавод, с которого никогда не смущали ни численность врага, ни огневая мощь палубных орудий его кораблей? Может, легенды врут? А может вы начинаете себя жалеть, Иван Фёдорович? Вскинула брови девушка. Адмирал хотел было что-то ответить в стиле: "Соблюдайте субординацию, капитан Командор", но устало вздохнул и не стал этого делать. Он кивнул на карту. "Подойдите ближе". Таисия подошла и внимательно посмотрела на изображение. "Как вам диспозиция двух противостоящих флотов?" Задал вопрос Самсонов. Только отвечайте объективно, взглядом со стороны. На кого бы вы в этой ситуации поставили? Диспозиция ничего не значит, покачала головой книжная. Более существенны те действия, которые предпримут командующие обоих флотов. Я не могу угадать, что именно вы намерены делать, поэтому ставить в этой ситуации на кого-либо считаю неуместным. Я отвечу, как собираюсь поступить, и что за этим последует, сказал адмирал, одновременно указывая рукой на трёхмерную карту и горящие на ней разноцветные изображения боевых кораблей. Через 2-3 часа, как только дождёмся подхода к тире крейсера Одинокий, мы снова всеми силами двинемся к скоплению кораблей противника. Они, как вы уже знаете, разделены на две группы. Одна основная, состоящая из дивизии Корделли и эскадры Капудана-Паши-Аскана, продолжает находиться у перехода на Мадьярский пояс, контролируя его и ожидая в скором времени подхода новых соединений 6-го американского флота. Вторая группа, состоящая из кораблей 10-й дивизии вице-адмирала Лавата, прибыла к порталу, ведущему в систему Новая Сербия, из которого должна вынырнуть в скором времени группа Белова. Здесь всё очевидно, перебила командующего Таисия. Необходимо как можно скорее деблокировать врата на новую Сербию. Так точно, кивнул Самсонов. Но сложность состоит не в том, чтобы отогнать Ловата от кольца перехода, это сделать как раз очень легко. Разве? Головой ручаюсь, что как только наша сквадра станет приближаться к данному переходу, Вся 10-я дивизия начнёт плавно отходить, ответил Самсонов. Но именно это нам и нужно, воскликнула капитан Командор. А затем, когда противник поймёт, сколько нас и где мы сосредоточены, лавата с одного направления Кордели, а Скан с другого, окружат две наши дивизии и одновременно навалятся. Самсонов машинально чертил рукой по воздуху, а на карте, установленной в режиме предполагаемых действий, на глазах у княжны разворачивалась имитация сражения, в котором зеленых треугольников русских кораблей с каждой минутой становилось все меньше и меньше. Атака противника сразу с нескольких углов при его численном перевесе в полтора десятка вымпелов не оставляла русской эскадре шансов. Это было очевидно. Надо как-то разбить их по одиночке, пока они разделены. Таисия пыталась на ходу придумать решение. Да. И поэтому атаку на Ловата будут производить не все наши корабли, чтобы его не спугнуть, а лишь одна Семёновская дивизия, ответил командующий. Точно, стукнула себя по лбу девушка. Если американцы будут уверены в победе, то не станут отходить от перехода и примут бой. Вы гений тактики, господин адмирал. Спасибо, конечно, за похвалу, улыбнулся Иван Фёдорович. Но боюсь, вы поспешили в оценке. Как только мы подойдём к переходу, а наши атаки на лавата тут же станет известно его союзникам. Но к большому, к сожалению, для нас расстояние между переходами, охраняемыми сейчас врагом, не очень большое. Между вратами в систему Модерский пояс и вратами на Новую Сербию всего 4 часа хода на крейсерской скорости. Соответственно, если противник применит форсаж, время прибытия к тому или иному переходу сократится ещё более, чем на стандартный час. Поэтому, как только Семеновцы атакуют 10-ю американскую дивизию, Корделли со всеми своими кораблями поспешит ей на выручку. — А помешать Корделли в этом может только наша 27-я линейная, — вставила Таисия Константиновна, немного обреченно посмотрев на командующего. — Да, 27-я будет все время атаки на Лавата прикрывать Семеновскую с направления Мадьярского пояса. given all samsonov однако численности и огневой мощи дивизии контр-адмирала Гуля явно будет недостаточно, чтобы остановить армаду Корделя. Тем более при отсутствии в составе дивизии крейсера Меркурий. Хотя с Меркурием или без него это всё равно неважно. 27-я линейная одна не сможет выстоять в бою с целым вражеским авангардом. Силы не равны. Медленно произнесла капитан-командор Кивая, и снова и снова проигрывая на трёхмерной карте виртуальное сражение. Таисия быстрыми движениями меняла в воздухе расположение кораблей двадцать седьмой дивизии, даже без спроса добавляла в её состав дополнительные резервы из Семёновской, в том числе и свою Афину. Но всё равно ничего не помогало. Компьютер, моделируя предстоящее сражение раз за разом выдавал 98-процентное поражение русской дивизии. Бесполезно. Я провёл за тактической игрой уже 6 часов. Обречённо бросил Самсонова, всткнув по столу. Результат один. Сначала 27-я погибает под орудиями кораблей Корделя, а затем американцы с нескольких направлений зажимают в клещи Семёновскую дивизию и уничтожают её. Не хватает буквально нескольких вымпелов, чтобы сдержать совместные натиск американцев и османов до того момента, пока гвардия не расправится с дивизией Лавата и не придёт на помощь Гулю. 27-я ещё могла бы сдержать непосредственно натиск 13-й дивизии Френсиса Кардейла, но присутствие османской эскадры нарушает все планы. Пользуясь численным перевесом, корабли Аскана сразу начнут окружать нашу дивизию. Османы не славятся упорством в секторе сражения, произнесла капитан Командор. Можем ли мы это как-то использовать? Например, двадцать седьмая первая атакует корабли султана и рассеивает их, а уже затем сцепляется с Карделли. Я тоже думал об этом, кивнул Самсонов. Однако нельзя преуменьшать боевой дух флота султана Селима. Османы будут сражаться, ведь рядом союзники, которые могут оперативно их поддержать в случае чего. Единственное, что может снизить запал османских экипажей, это внезапная гибель адмирала или бегство из сектора сражения флагмана. Тогда у нас появляется шанс быстрым ударом вывести из строя всю эскадру султана. Таковы уж наши давнешние враги-крипто-турки. Отчаянно атакуют и также отчаянно убегают, когда их главного флотоводца... убивает шальной заряд плазмы. У меня в прошлую кампанию был такой случай. Значит, надо уничтожить Аскана, и тогда появляется хоть какой-то шанс на победу. Перебила командующего Таисия, в голове которой уже роились мысли, как подобное можно провернуть. Господин адмирал, я, кажется, знаю, как нам грохнуть адмирала Пашу. Я начинаю вас опасаться, капитан Командор весело ответил на это Иван Фёдорович. Не бойтесь. Сегодня я на вашей стороне, подмигнула ему Таисия. Клянусь, что план выгорит, только для его осуществления мне необходим тяжёлый крейсер Одинокий. Не понял? Я должна буду на какое-то время принять командование Одиноким, стало пояснять Кнежна. Для выполнения специального задания, которое вы мне дали. А я вам дал задание? Конечно. Только что обезглавить командование османской эскадрой. Улыбнулась Таисия. Давай тебе без авантюр в стиле Василькова, воскликнул Самсонов и тут же пожалел, что произнёс эту фамилию. Вы хорошо спите, господин адмирал? По привычке уткнула руки в боката и Сея Константиновна. Совесть не мучает? Так, опять за старое. Вздохнул Иван Фёдорович. Что вы от меня хотите? Чтобы я покаялся? Ладно, признаю, что, возможно, погречился с обвинениями в сторону контр-адмирала. Мало вам? Тогда признаюсь и в том, что Василькова мне сейчас рядом не хватает. Но сделанного уже не исправить. Обвинительный процесс запущен, поймите. Чушь и отговорки, возмутилась девушка. Вы, как командующий в условиях военного положения, имеете практически неограниченные полномочия в секторе пространства, контролируемом Черноморским флотом. Вы в пограничных системах практически как император. Вот такое сравнение не надо применять. Хорошо? Запротестовал адмирал, поднимая руки. А то и я в свою очередь быстро присоединюсь к Василькову в камере. Да прекратите уже, отмахнулась Таисия, которая почувствовала, что командующего можно продавить. Всем известна ваша храбрость, и не надо делать вид, что вы испугались последствий. Иван Федорович, вы прекрасно понимаете, что действия Василькова, те, что ставят сейчас ему в вину Веригин и Гуль, он совершал, исходя из текущего момента, и руководствовался при этом лишь интересами флота и империи. Я не поверю, что вы этого не видите, поэтому прошу быть выше регламентов и тем более выше доносов, Распорядитесь освободить Василькова, вы имеете на это полномочия. Самсонов слегка расправил плечи, когда услышал в свой адрес столь хвалебную речь, тем более от девушки, к которой относился с особой нежностью. Добило адмирала то, что Таисия назвала его по имени-отчеству. Самсонов расчувствовался и подумал, что действительно не хватает ему сейчас рядом такого опытного и умелого помощника. коим являлся Александр Васильков, несмотря на весь его несносный характер. К тому же, план по уничтожению адмирала Паши Аскана, о котором я вам сейчас поведаю, не может состояться без крейсера Василькова, а вернее, технологии, которая имеется на данном корабле и с помощью которой контр-адмирал сумел захватить линкор Абдулкадир. Теперь уже не отступала Таисия, если бы не Васильков, «Хватит! Что вы заладили? Васильков, Васильков!» — недовольно пробурчал Иван Федорович. «Хорошо, уговорили. Освобожу я вашего обожаемого контр-адмирала. Черт с ним! Только вот не надо!» — слез радости курсисток. Самсонов закрыл уши и поморщился, когда Тася, радостно взвизгнув, бросилась на плечи адмирала и в благодарность чмокнула его в щеку. Оставьте нежности для своего дружка, недовольно сказал Самсонов, пытаясь высвободиться из крепких объятий девушки, при этом заметно краснея. Лучше расскажите, о какой такой технологии идёт речь? Конечно, сейчас я вам всё расскажу, весело ответила княжна, отпуская несчастного адмирала. Но сначала пообещайте, что позволите мне лично принять командование Одиноким в этой секретной операции. Самсонов выглядел недовольным. Он явно рассчитывал видеть Таисию Константиновну рядом с собой, когда перенесёт флаг на Афину. А та хотела тут же убежать на другой корабль. Но я уже распорядился передать Одинокий контр-адмиралу Гулю, сказал командующий. к бесам этого гуля, воскликнула Тася. Одинокий необходим для выполнения задания, повторяю. На данном крейсе есть новейшая технология, с помощью которой мы сможем незаметно подобраться к Аскану и уничтожить его. Ну хорошо, хорошо. Получите в крейсе, раздался Самсонов. Только куда я дену Аркадия Эдуардович? Он ведь уже принял командование данным кораблём. на вашем месте я бы отправила контр-адмирала Гуля ровно в то же место, откуда вы пообещали выпустить контр-адмирала Выселькова, посоветовала Княжна. Слава богу, вы не на моём месте, нахмурился Самсонов. Давайте я уж сам решу, как мне поступать. У меня, как вы могли заметить, не так много командиров дивизий под рукой. Ваш дядя Догуль да "Те ещё вояки. Ничего, станет легче, как только Василёков прибудет в расположение флота", подмигнула ему Тася. Самсонов начинал ревновать. "Не желаете лично сообщить Аркадию Эдуардовичу о том, что забирается у него корабль?" Ехидно улыбнулся Самсонов, рассчитывая, что поставит этим капитана-командора в трудное положение. С большим удовольствием Зажмурилась от счастья Кнежна, представляя недовольную физиономию Гуля, когда тот узнает, что нужно снова собирать чемоданы и выметаться со своего нового флагмана. Самсонов так и не понял, почему девушка не испугалась явно конфликтной ситуации, а наоборот, была на седьмом небе от счастья. Не поймёшь этих взбаламученных бабонок. Тут он краем глаза увидел на карте снова показывающей картину в реальном времени, что рядом с Тирой, и стоящей на её орбите русская эскадра и появился и приближается к ней зелёный треугольник боевого корабля. Иван Фёдорович машинально увеличил изображение и довольно хмыкнул. А вот и то, о таком мы разговаривали. В это же самое мгновение электронный секретарь сообщил Тяжёлый крейсер Одинокий. 27-я линейная дивизия. Командир на мостике отсутствует. Робот на секунду замолчал. Старший на мостике, боевой андроид ALX, серия 1 прототип. Тоз за... Самсонов нахмурился. Где командир дивизии Гуль? Статус контр-адмирала А. Э. Гуля по информации бортового журнала крейсера установлен как взят под стражу. Сухо ответил робот. Самсонов и Таисия в недоумении переглянулись. Статус тяжёлого крейсера Одинокий изменён на мятежный.